Глава третья. Эго, которое строится только для одной цели – выживание среди себе подобных и приспособление к внешней ситуации постепенно начинает контролировать вообще все проявление человека. Это и понятно. Раз уж выживать, то нужно быть всегда готовым к любому повороту событий и контролировать собственные реакции. Потребность в преувеличении своих достоинств тоже отчасти защитная, ведь на того, кто кажется сильным, нападают немного реже, не правда ли? Во всяком случае в природе ядовитая и пугающая расцветка у безвредных насекомых призвана отпугивать хищников. Стремление к силе тоже возникает из необходимости в выживании. Самоутверждение уже вторая цель – защита себя, своего пространства, имущества и свободы выбора. Первое. И если физической силы у тебя нет и не предвидится, тогда нужно изыскать другую силу, которая даст тебе хоть какую-то защиту. Или найти того, кто тебе ее обеспечит. Универсальной силой являются деньги, и ровно поэтому они, как известно, правят миром. Бог тоже сила. И потому некоторые люди ищут взаимодействия с ним только для того, чтобы получить его защиту. Чарльз Дарвин Нашел в животном мире борьбу за существование. И выживание, с точки зрения эго, тоже постоянная, явная или скрытая борьба. То с окружающими, то с самим собой. Потому что твои состояния и привычки тоже могут идти вразрез с представлениями твоего ума. На котором высится на рост эго о том, что нужно тебе для выживания в этих угрюмых человеческих и жизненных средах. Борьба, конечно, не обязана быть постоянной. Когда все идет согласно твоим желаниям, тогда бороться незачем. Но как только дела принимают другой оборот, нужно снова и снова отстаивать, что называется, свои законные права. Наиболее ярко борьба с самим собой выражена на стадии осуждающего навса, когда человек дает непримиримый бой своим желаниям, получая взамен гневные и депрессивные состояния. но внутренний джихад всегда привлекателен для эго, потому что обретение власти над собой и своими телами открывает ему новые горизонты силы, хотя бы в собственных фантазиях. Но вся сила ума заключена в навыке терпения или подавления. Ничего больше внутри себя он, исходя из идей, делать не может. И если терпение – навык полезный для человека, то борьба с самим собой в виде подавления всех внутренних энергий заранее обречена на поражение. Если главная твоя задача – выживание и приспособление, то обещание вечной жизни будет выглядеть для тебя очень заманчиво. Кроме того, таким же заманчивым станет обретение состояния крайней степени независимости от мира и окружающих, которое вроде бы наступает вместе с освобождением от желаний, и вообще просветлением. Поэтому человеческое эго достаточно легко откликается на подобные духовные посулы. А когда человек узнает, что его собственное эго является главным препятствием ко всем чудесам высшей духовности, тогда, конечно же, ему объявляется война на уничтожение. Не имея хорошего уровня осознанности, увидеть свое эго и его проявления практически невозможно. Сколько о нем ни читай, ни слушай, ни смотри, умом его не увидишь. И поэтому борьба с эго объявляется приоритетной задачей самим же эго, которая твердо намерена победить самого себя, что недостижимо в принципе. А поскольку эго не может уничтожить себя, ведь у него нет никаких инструментов для решения этой задачи, то остается только один вариант – так изменить поведение, чтобы тебе и всем остальным казалось, что никакого эго у тебя больше нет. В итоге создается новая субличность, которая имеет черты просветления, ровно соответствующие тому, как ты себе его представляешь. Точно так же, впрочем, возникает субличность истинных суфиев, буддистов или христиан. Дайте уму нужное описание, включающее в себя кодекс поведения и набор правильных идей, и он сделает все, что нужно для достижения искомого состояния. Так, собственно, и достигает цели большинство высокодуховных людей. А там, где духовность и религиозность являются дополнительными условиями, способствующими выживанию, создание нужной субличности происходит автоматически. При смещении интереса эго в духовную сферу привычный контроль своих проявлений никуда не девается. Просто он несколько меняет содержание. И в зависимости от того, какие качества должен демонстрировать человек, достигший высот в данной духовной традиции, такие и будут проявлены. А то, что им не соответствует, попадет в зону контроля, сдерживания и подавления. Как на семь бед бывает один ответ, так и у эго, иных, отличных от очередной порции контроля, способов ответа не так уж и много. Если эго ставит перед собой задачу уничтожить себя, то решение здесь одно – взять под контроль свои эго-проявления и начать искусственно стимулировать проявления просветленности, непривязанности, безразличия к результату своих действий и свободы. Согласно представлениям о том, какая свобода настигает человека, лишенного субличности, себялюбия, потребности в самоутверждении – и приспособление к социальным средам. Эго всегда играет роли, которые собственно и оформляются в субличности. А потому еще одна имитация, быстро превращающаяся в новую роль, большой проблемой для него не является. Ложь присутствует в каждой роли, и с точки зрения выживания вся эта ложь творится исключительно во спасение человека. Не станешь же говорить друзьям, родителям и начальству что ты на самом деле о них думаешь и что чувствуешь по их поводу, хотя бы время от времени. Правда не особенно нужна, она удел безумцев и идиотов, которые не способны держать себя в руках и вести себя так, как того следует разумное и взвешенное понимание происходящего.